Глава 6. Внимание. Второй претендент заявил свои права на трон, использовав резервный ключ. У остальных претендентов есть ровно 30 дней, чтобы заявить свою кандидатуру. И довернется в наш мир император. Внимание. Третий претендент заявил свои права на трон, использовав резервный ключ. У остальных претендентов есть ровно 30 дней, чтобы заявить свою кандидатуру. И довернется в наш мир император. Внимание, шестой претендент заявил свои права на трон, использовав резервный ключ. У остальных претендентов есть ровно 30 дней, чтобы заявить свою кандидатуру, и довернется в наш мир император. В том, что я попал в другой мир, не было ни малейших сомнений. Во-первых, системные уведомления выглядели немного по-другому и не так раздражали глаз. Во-вторых, ощущение свободного падения в окружении хоровода планеты миров ни с чем не перепутать. Хотя на этот раз я даже получил от полета удовольствие. Интересно, я уже могу считать себя опытным путешественником по мирам? Ну и в-третьих, в этом мире было два Солнца. Внимание, седьмой претендент заявил свои права на трон, использовав резервный ключ. У остальных претендентов есть ровно 30 дней, чтобы заявить свою кандидатуру. И довернется в наш мир император. Уже 7. Я в очередной раз огляделся по сторонам и решил подождать еще немного. К тому же вид со смотровой площадки башни, где я и появился, был выше всяких похвал. На полноценную разведку это, конечно, не тянуло, но я, по крайней мере, составил об этом мире первое впечатление. «Вообще, чем больше я смотрел по сторонам, тем больше мне казалось, что башня стоит на границе двух государств, поскольку слева открывался великолепный вид на сельскую пастораль, яркие луга, аккуратные деревушки, мельницы, речушки, леса, а справа серел какой-то город, что ли? Руины, дома со светящимися изнутри желтыми стеклами, отблески пожаров и отголоски звона стали» и что-то мне подсказывало, что мой путь лежит именно в тусклый город. К тому же там есть таверна. Вообще, это первое, что я попытался разглядеть из своего укрытия. Можно было, конечно, прогуляться до деревушки, но с той стороны, сколько я не всматривался, не было ничего похожего. Да и топать целый час до ближайшей мельницы как-то не хотелось. А вот к городу от башни вела вымощенная камнем дорога которая плавно переходила в небольшую площадь, на краю которой стояла искомая таверна. Причем, если встать лицом к городу и посмотреть налево-направо, складывалось ощущение, что сельская зелень окружает этот город. А еще, сколько бы я ни вглядывался, я не видел конца и края ни городу, ни деревенской постарали. Максимум, что я мог разглядеть, это смутно угадывающиеся на горизонте силуэты башен, будто будто башни были эдакими пограничьем и разделяли серый тусклый город и яркую зелень бесконечной деревни. Таверна — это хорошо, я еще раз внимательно посмотрел на ведущую в город дорогу и кивнул сам себе. Заодно и перекушу. В памяти тут же всплыл типичный ужин в Академии, на котором давали и специи, и всевозможные добавки, и даже алхимические зелья. Неудивительно, что с таким питанием у меня оставались силы и на ночные тренировки, и на учебу. И да, за все те восемь месяцев, что пронеслись словно миг, в моем случае в буквальном смысле, я ни разу не увидел риф. Только ксуров купол, через который невозможно было пробиться. Сон потерял для меня былую ценность, а для того, чтобы восстановиться после насыщенного занятиями и практиками дня, Мне хватало и двухчасовой медитации. Хм, наверное, именно из-за невозможности увидеть риф я и пристрастился к ночным тренировкам в спортзале. Еще бы только понять, куда делась диадема. Я на всякий случай еще раз осмотрел смотровую площадку башни, но кроме голого камня ничего не нашел. Приняв решение идти в таверну, я потопал по круговой лестнице вниз. Смотровая площадка находилась условно на седьмом этаже, и по идее можно было исследовать еще шесть этажей, но я ограничился поверхностным осмотром. Во-первых, моя эмоциональная эмпатия подсказывала, что в башне я единственный разумный. Во-вторых, судя по тому, что я понял, эта башня была стартовым местом претендентов. Уж не знаю, сколько их было до меня, но они выгребли из башни все подчистую. А может, и не они, а деревенские или городские. Так или иначе, все этажи были девственно пусты. Зато у выхода из башни обнаружилось интересное послание. Выплавленное прямо в каменной стене, оно гласило «здесь был Толик». Толик явно был магом или сварщиком, как в противном случае он умудрился расплавить каменную стену, я не знал. Увы, но другой информации Толик не оставил. Ни откуда он, никак как сюда попал, никуда направился дальше. На мгновение у меня мелькнула была мысль достать свой лазерный пистолет и тоже что-нибудь написать. Но я ее тут же отбросил как хулиганскую. Да и вообще нечего батарею разряжать. Пистолет у меня один, и мало ли что случится. Так, стоп. Я внимательно присмотрелся к выплавленным в камне словам и задумчиво хмыкнул. Это была не магия и уж тем более не сварочный аппарат. Это был точно такой же пистолет, как у меня. Любопытно. Мне было дико интересно понять, по какому принципу сюда попадали и попадают одаренные, и все, что я мог, выдвигать гипотезы. Вообще странно. Я скользнул взглядом по надписи и шагнул на улицу. Что сюда кто-то попал без ключа? В чем тогда смысл? пока топал по выложенной камнем дороге, так и сяк вертел в голове эту мысль, пока не пришел к двум вариантам. Либо бывший император порога был очень плодовитым малым, либо предыдущие ребята попадали сюда в другом статусе. К тому же, если мыслить логически, то уведомление о претенденте я увидела на пороге. И здесь, а значит, это какое-то межмирное объявление. Ну или оно касается напрямую лично меня, нужно больше информации», — проворчал я себе под нос, выходя на площадь. На улице, как назло, не было ни одной живой души, а вот в таверне вовсю шумела вечерняя жизнь. К слову, здание таверны чем-то неуловимо было похоже на саму башню. Уж не знаю, чем, то ли цветом, то ли архитектурой. И дорога осенила меня. Точно, башня, дорога и таверна — как будто представляли собой единый архитектурный ансамбль. Выдохнув, я толкнул от себя дверь и зашел внутрь. Причем стоило мне оказаться внутри, как я мгновенно почувствовал, что оказался в дешевом американском боевике. Забитые бандитскими рожами столики, звероватого вида то ли бармен, то ли кормчий, оркестровые ямы и закрытая кулисами сцена, ну, ей-богу, какой-то третисортный Бродвей. Разговоры мгновенно смолкли, а сидящие за столами бугаи принялись с интересом меня рассматривать. «Жаль не девка», — услышал я чей-то разочарованный вздох и следом тут же. «Снова хиляк какой-то». «Может, он маг?» «Да тю, ни посоха, ни плаща, какой он маг? Опять кузнецы нас завтра уделают». «Но это мы еще посмотрим». «Кузнецы? Уделают?» хм. Это соседний район или группировка, или гильдия? Обдумать услышанное я не успел. Здоровый поперек себя шире не то орк, не то тролль, сплюнул тягучую нитку слюны, явно целясь в мой сапог. Я едва заметно сместился в сторону и посмотрел на здоровяка. Тот явно хорошо принял на грудь и жаждал развлечений. А новое мясо!» Ни то орк, ни то тролль недовольно хрюкнул, и попытался сфокусировать взгляд на мне. «Чего тебе мясо? Жопой своей решил торгануть!» Сидящие за столиками мужики дружно захохотали, но я и не подумал отводить взгляд. «Меня зовут Михаил, и мне нужен самый сильный воин, какого только можно найти в этой клаке. негромко произнес я, довольно замечая, как в таверне воцаряется гробовая тишина. План был прост хорошенько врезать местному альфа самцу и избавить тем самым себя от долгого пути наработки авторитета. В том, что местные понимают только силу, я даже не сомневался. Видимо, здоровяк что-то почувствовал, поскольку не спешил лезть на рожон. Вместо этого бурави меня своими выпуклыми глазенками. Врешему, Бруно! Раздался чей-то пьяный голос. Щелок взорвался. Врешему, вреш! Бруно? Забавно. Додумать мысль я не успел. Несмотря на свои внушительные габариты, стоящий передо мной здоровяк двигался на удивление быстро. Хэк! От его мощной аплюхи я ушел только потому, что ожидал чего-то подобного. И тут же, пропустив мимо здоровенную ручищу, с силой пробил ему печень. А! -а, -а не устояв на ногах, гигант упал на четвереньки и ошеломленно затряс головой. Я же с линцой наблюдал за его потугами встать, раздумывая про себя, пробить ему в голову с ноги или нет. Таверна тем временем загудела, словно улей, и когда уже казалось, что ее совокупный гнев выплеснется на меня, здоровяк с трудом поднялся на ноги. — Арена! — прохрипел он, фокусируя взгляд на мне. — Прямо сейчас! — Да легко, я и не подумал спорить. — Что ставим на кон? «Твою жопу!» — выкрикнул кто-то из толпы и глумливо захохотал. «Ты следующий!» — негромко бросил я. «Третий столик от барной стойки, лысое быдло с рыжей бородой». Уж не знаю, что подействовало больше, мой спокойный голос или до сих пор пошатывающийся Бруно, но шутник тут же заткнулся. «Как обычно!» — Бруно тем временем оперся о барную стойку и, нахмурившись, уставился на меня. «Месячный контракт добровольного найма. Почему не годовой?» – уточнил я. «Тут неделю прожить за счастье!» – усмехнулся прилизанный тип, сидящий за ближайшим столиком. «А ты говоришь год!» «Ясно!» – кивнул я и на всякий случай уточнил. «Контракт, как я понимаю, неоплачиваемый?» Таверна тут же наполнилась хохотом, и Бруно осмелев шагнул вперед. «Конечно, неоплачиваемый, малек!» «Довольно разговоров, пошли на арену!» Он кивнул куда-то в бок, но я и не думал трогаться с места. «А питание?» — уточнил я. «Питание включено?» «Питание?» — Бруно на секунду завис. «Ну, наверное, нет». «Хорошо», — лениво кивнул я и смерил взглядом Бруно. «А то, боюсь, я такую тушу не прокормлю». Бруно покраснел от злости, а в таверне вновь наступила мертвая тишина. Один только прилизанный коротко хохотнул и подкинул в воздух монету. «Серебрушку на мальца!» «Я же мысленно пообещав себе, что в последний раз участвую в ставках на кулачный бой, достал из воздуха золотой. Поддерживаю». Бруна Бруно с такой силой ударил кулаком по барной стойке, что та хрустнула. «Хватит трепаться! Арена ждет!» «Ну, раз ждет, я скучающе пожал плечами, следуя за здравяком то пошли. Идти, впрочем, пришлось недалеко. То, что я принял за оркестровую яму, я оказалась ареной, точнее, аренкой. Небольшая, максимум метров пять в диаметре, и неглубокая, метра полтора. Единственное, что роднило ее с настоящей ареной, желтый песок. «Бьемся до первой крови», угрюмо буркнул Бруно, с неожиданной ловкостью спрыгивая вниз. «Я готов». До крови тогда крови, Я спрыгнул следом и встал в защитную стойку. Готов. Бам! Я только закончил говорить, как в мой блок прилетел сокрушительный удар здоровяка. До первой крови, говоришь? К счастью, я что-то такое и предполагал, поэтому, как и учил Джо, напитал ауру вокруг рук стальной решимостью. Можно было, конечно, уйти в сторону и еще раз пробить Бруно печень, но я решил раз и навсегда поставить точку в нашем споре. Здоровяк с недоумением смотрел на свою ушибленную руку, а мой кулак уже летел ему в лицо. Что называется, бей не хочу. Бруно был настолько уверен в себе, что даже не озаботился защитой. Я же сейчас почувствовал себя словно на тренировке в младшей группе. Хочешь — ломай челюсть, хочешь — плющи нос. Про скулы глаза и губы и вовсе молчу. Бамц! Нос с челюстью я ломать не стал. А вот нижняя губа Бруно лопнула под моим ударом. Сам здоровяк, повторно не удержавшись на ногах, поплыл и вынужден был прислониться к краю арены. Видимо, челюсть я ему все-таки задел. Один из мужиков, который хотел было объявить бой, недоуменно почесал затылок, все, что ли? Все, подтвердил я, с легкостью выпрыгивая с арены. Эй, рыжий! И я, найдя взглядом лысого мужика с огненной бородой, повысил голос. «Ты там что-то вякал?» «Да я чё?» Он тут же вцепился в стоящую перед ним кружку пива. «Я ничего». В таверне, в какой уже раз за сегодня, повисла гнетущая тишина. «Это что получается?» Прилизанный, в отличие от остальных, молчать не собирался. Малек Бруно умотал?» «Получается. А может, он всё-таки маг? Зелье? Артефакт?» Засланец от кузнецов ослабить нас перед завтрашней битвой! А может, он, несостоявшийся распорядитель, оглянулся на задернутую кулисами сцену. Может, он. Уведомление! Да не, прилизанный вскочил на ноги, не может быть, а хотя. Зеркало! прохрипел с арены Бруно. Пусть посмотрится в зеркало! Да, действительно, точно! Прилизанный тут же выскочил из-за стола и подлетел к закрытой сцене. Неуловимое движение рукой и тяжелые шторы разъехались по сторонам, обнажая ростовое зеркало. Причем я видел точно такое же в развалинах в пустыне. Да, точно. Зеркало! Зеркало! Зеркало! Незаметно для меня гул в перерос в скандирование, А все сидящие за столиком мужики смотрели теперь на меня со страхом и предвкушением? «Посмотрись в зеркало!» Бруно, не обращая внимания на разбитую губу, впился в меня требовательным взглядом. «Ну, зеркало так зеркало». Я пожал плечами и, обойдя арену, поднялся на сцену. За спиной воцарилось гробовое молчание, и я взглянул на свое отражение. «Претендент, добро пожаловать на стартовую точку в гонке за трон!» Все в твоих руках, претендент. Ты можешь пуститься в путь в одиночку или найти тайные тропы. Можешь нанять отряд или сколотить свою собственную армию. Можешь проскользнуть невидимкой, а можешь захватить одно из бесчисленных королевств. Можно все. Главное добраться до тронного зала. Внимание, за владение исходным ключом дается стартовый бонус «Развернуть список». Стоило мне прочитать системное уведомление, как я почувствовал на голове присутствие диадемы, а мое отражение поплыло, превращаясь в незнакомую мне фигуру. Стальной доспех, развивающийся за спиной плащ, сложенные на груди руки, одну из которых украшал потертый деревянный наруч. Несколько перстней, надетых на пальцы, притороченный к правому предплечью баклер и смешная шерстяная нитка на запястье матово-черная диадема поверх стального шлема и висящий на поясе меч. Передо мной стоял великий воин, от которого так и веяло силой, уверенностью, властью. И единственное, что я в нем узнавал, это потертые деревянные наручи, и глаза. Серые глаза с стальным отливом, мои глаза. Дождались, мужики! Я повернулся на одинокий возглас и смерил застывших на своих местах воинам перенятым Атоута взглядом. «Я-то думаю, что за ерунда?» — взревел Бруно, могучим прыжком выпрыгивая с арены. Он, тяжело дыша, замер перед сценой и неожиданно опустился на правое колено. «Я, Брунотавр Могучий, клянусь, что буду верой и правдой служить претенденту». Диадема потеплела и начала пульсировать в такт биению моего сердца. Мое сердце, казалось, стучит так громко, что было слышно даже на пороге. Вот только звук отодвигаемых стульев и бьющих об пол коленей оказался громче. Я не успел моргнуть, как вся таверна стояла на одном колене и, не отрываясь, смотрела на меня. <къем> я прочистил голос и неожиданно для себя ляпнул первое пришедшее в голову. Не знаю, что будет через неделю, месяц и даже год, но в одном я точно уверен. За моей спиной распахнулись призрачные крылья ауры лидерства. «Завтра мы так вломим этим кузнецам, что мало не покажется!» Таверна тут же взревела радостным ревом, а я, дождавшись, когда восторженный рев утихнет, добавил. «Ну а потом мы пойдем. К тронному залу!»